Глава десятая Сказать, что после нашего эксперимента всем вдруг резко похорошело, не могу. Однако находиться под куполом стало все-таки полегче. Мертвяки все так же стояли вокруг него плотным кольцом. Время от времени снаружи доносились приглушенные завывания. Иногда мимо нас проносились невнятные тени. Когда-то слышался легкий скрежет словно мертвяки пробовали наши с ником щиты на прочность. Но это было настолько мимолетно, что если не обращать внимания на некоторую ограниченность пространства, можно было подумать, что все не так уж плохо. Утомившиеся из-за всех этих переживаний дети, в конце концов, уснули. Свернувшись калачиками, прямо на столе, обняв друг дружку руками и накрывшись нашими куртками, спустя пару часов... Под куполом еще больше похолодало, но дети пока не жаловались, а мы со своей стороны поделились с ними всем, чем могли. Женщины присели вдвоем на один стул, старик Торо занял второй, третий мы с ребятами использовали попеременно. Но ближе к полуночи, когда Нику стало тяжелее удерживать стихию в повиновении, мы с Ланкой уступили единственное оставшееся сидячее место ему». Кошка, кстати, так меня и не простила за близкое общение с тенью. Затаившись под вторым стулом, она больше никому не позволила к себе прикоснуться и время от времени с нескрываемым подозрением посматривала в мою сторону. А когда поблизости появлялся невидимый для остальных призрак, тихонько шипела и выпускала когти, наглядно демонстрируя свое отношение к обитателям царства теней. «Циц, окаянная! в который раз шегнул на нее Нел Торо. «Детей разбудишь!» Уррр, Кошки!» Без особой приязни бросил Нор, когда серая упрямица в очередной раз вздыбила шерсти, сердито заворчала. «Видят то, что другим недоступно. Чувствуют нежити, вообще все, что этому миру не принадлежит. Говорят, сам Саан когда-то приложил руку к их созданию, но все же нечистыми». Их называют незаслуженно. Я только покосилась в его сторону, но в присутствии свидетелей развивать тему не решилась, а призрак неожиданно встрепенулся и кивнул в сторону притихшего Ника. «Следи за ним, он начинает уставать». Что это означало, я не поняла, но послушно подошла и осторожно заглянула в лицо мага. Ник выглядел отрешенным и безучастным ко всему, Сидел сгорбившись и неподвижно смотрел перед собой, словно его ничто не волновало. Он даже не отреагировал, когда я дотронулась ладонью до его лба. Но похолодевшая кожа и бледный вид говорили сами за себя. «Ник», — я потеребила мага за рукав, но он только головой качнул, словно просил ему не мешать. «Это защитная реакция», — вместо него ответила тень. Стихия заполнила его почти наполовину, поэтому, чтобы не поддаться даруемому ею соблазну, он приглушил эмоции. Это позволит ему сохранить баланс и убережет от болевого шока, когда щит придется снимать. Если процесс упустить из виду, он станет необратимым, и вот после этого вашего друга к жизни уже ничто не вернет. «Как он...» Тихонько спросила подошедшая ведьмачка. А когда я не ответила, таким же жестом, как и я недавно, приложила ладонь к его лбу. Холодный. Я молча кивнула и взяла безучастного мага за руку. Ник не пошевелился. Однако связь, которая между нами образовалась, подсказала, что он все-таки заметил, оценил и также молча поблагодарил за поддержку. Сейчас ему требовалось совсем немного. Просто чтобы мы были рядом, он должен был чувствовать наше присутствие, участие, заботу. Помнить и ощущать человеческое тепло, находясь в центре бушующей в нем метели. И вовремя вернуться, когда настанет время от нее избавиться. «Эй, белобрысый, ты там это, держись, слышишь?» Неловко потрепала Ника по голове, Ланка. «Мы ж теперь без тебя никуда». На губах мага появилась слабая улыбка, а потом он снова обратился в неподвижную статую. «Держитесь ближе», — коротко велел неслышно подлетевший Нор. «Следите, чтоб не надорвался, а я пока прогуляюсь по округе. После полуночи скверно обычно набирает силу, так что надо бы за ней присмотреть». Когда он ушел, мы с Ланкой пристроились на полу, держа ника сразу за обе руки чутко прислушиваясь к тому, что творится снаружи. Взрывов, к счастью, больше не было, криков о помощи мы тоже не слышали. В какой-то момент даже мертвяки перестали подавать голос, так что я прислонилась плечом к молчаливому магу, прикрыла глаза и, кажется, задремала. Вот только вязкую хмарь, в которую меня затянуло, вряд ли можно было назвать полноценным сном. Я словно в кошмаре очутилась, одна, растерянная и ничего не понимающая. Вместо привычной обстановки меня окружала темнота, неприятная, липкая, холодная и вездесущая, словно шарящие по телу чужие пальцы. От нее хотелось поскорее избавиться, скинуть с себя, как старую шкуру, смыть. И мне после недолгих усилий каким-то образом это удалось Отпихнув от себя эту дрянь, я все-таки вырвалась, выкарабкалась, сбежала. А потом ощутила себя, парящей в воздухе, и с некоторой опаской глянула вниз. Подо мной лежал город. Кажется, даже это был Рино, только не такой, каким я его помнила, не украшенный разноцветными лентами и не наполненный празднично одетыми людьми, а мрачный, накрытый тяжелыми тучами и практически лишенный отблесков света. При этом город все еще жил, дышал. Вот только жизнь эта была совсем не той, что раньше. По улицам медленно брили толпы народа, стягивались, словно притянутые магнитом, куда-то в центр, к главной площади, ратуши и немного дальше. Да, точно, все они шли к старой каменной башне, к которой их влекло с неумолимой силой. Там... Вокруг жилища старого колдуна они останавливались и замирали, будто ждали чего-то, какого-то сигнала, приказа, не знаю, не разобрала. Только смутно ощутила, что там, внизу, есть что-то живое, что-то скверное, чуждое этому миру. И это что-то. Вот-вот готовилась проснуться. Желая понять, что происходит, я спустилась пониже и сделала вокруг торчащего в небесах каменного шпиля широкий круг. Затем спустилась еще ниже и еще. До тех пор, пока не начала различать окаменевшие лица людей и не поняла, что на всех на них застыло одно и то же отрешенное выражение. Плотно сомкнутые губы, мятая одежда, следы крови на руках, на лице, даже на обуви, кроваво-красные, «Абсолютно пустые глаза». Я отшатнулась, будучи не в силах выносить это жутковатое зрелище. И, наверное, именно это меня и спасло, когда из недр старой башни раздался долгий протяжный стон, а следом за этим все пространство вокруг нее залило багровым сиянием, которое, словно алое море, разлилось по округе и затопило не только безучастно стоящих рядом людей, но и погруженные в темноту дома по самые крыши. На какой-то миг мои глаза застлала кровавая пелена, в которой мелькнуло и пропало изображение каменного подвала. Там, на полу, в окружении каких-то черно-красных жгутов, лежало несколько иссохших до состояния мумитил, в окружении целой горы костей. Причем костей не только человеческих, а и звериных, и даже птичьих если, конечно, я правильно успела их рассмотреть. А над ними, медленно извиваясь и содрогаясь, словно в конвульсиях, стремительно формировалось нечто, чему я так и не смогла подобрать верного слова, но отчего меня посетило чувство непередаваемого омерзения. Бесформенный клубок плоти, лишенная кожи нутро, покоящееся между человеческих останков, Словно уродливое дитя, родившееся вопреки воле светлых богинь. Нутром ощутив, что от этой гадости стоит держаться подальше, я рванулась прочь. Успев услышать напоследок, как в подвале что-то зарокотало, а потом гулка стукнула. И непроизвольно ускорилась, когда стук прозвучал снова, а затем начал размеренно повторяться. Словно проснувшееся, только что осознавшее себя гигантское сердце. Каждый удар которого отзывался болезненной дрожью во всем теле. Тук, тук-тук, тук, тук-тук. Его ритм околдовывал, парализовывал волю, сбивал с мыслей настойчиво звалы, будил непреодолимое желание остановиться и прислушаться. Как только оно проснулось, вся столпившаяся вокруг башни нежить в едином порыве качнулась ему навстречу. Я бы тоже туда пошла, наверное, поддалась бы соблазну и шагнула на зов, и если бы мою левую руку не обожгло острейшей болью, а я не вскочила с пола, ожесточенно потирая внезапно разгоревшееся кольцо. Шш, сан, жжется! Нель, ты чего? удивленно спросила Ланка, когда я затрясла рукой, зашипела не хуже кошки и чуть ли не запрыгала вокруг них с ником. А когда кольцо угомонилось, с облегчением выдохнула: ничего, кошмар приснился. Ты точно в порядке? От чего-то не поверила подруга, но врать, к счастью, не пришлось, потому что в этот момент под купол вихрем влетел в Нор и коротко велел: собирайтесь, отпущенное мне время подходит к концу, но и нежить отступает по всем фронтам, а значит, вам пора уходить. Уйти, к сожалению, быстро не удалось. Когда примчался призрак, нам понадобилось какое-то время, чтобы растормошить ушедшего в себя мага. А когда тот очнулся и под вялые протесты Нелла Торо снял щит, пришлось потратить немало усилий, чтобы привести его в порядок. К несчастью, даже высокий болевой порог не спасал от отката полностью, поэтому Нику пришлось несладко. В прошлый раз на практике он не использовал магию так долго, ближе к выходу из подземелья вообще, потерял сознание. А там его уже целители подхватили, своевременно сняв все негативные эффекты. А здесь ему пришлось держать ледяной щит весь вечер и большую часть ночи. Целителей рядом не нашлось, моих познаний оказалось недостаточно, чтобы быстро ему помочь. Так что я истратила весь запас обезболивающих зелий, прежде чем он смог разогнуться и самостоятельно встать. К этому времени снаружи и впрямь рассвело, так что, можно сказать, Нор вовремя нас поднял, и, как он обещал, во всей округе больше не осталось нежити, так что в последний час до рассвета, даже в отсутствие щитов на нас, никто не напал. Когда же мы, наконец, выбрались из насквозь промерзшего дома, то некоторое время просто стояли на пороге, настороженно изучая опустевший двор и виднеющуюся за воротами улицу. Город был мертв. Ни, собственно, нежити, ни растерзанных тел, ни разбросанных по земле костей, ни иных признаков, что совсем недавно тут погибло много народу. Только трава во дворе оказалась вытоптана так, словно здесь стадо рогачей побывало. Еще на воротах не хватало одной из створки. Кто-то выломал ее, не смутившись мощными петлями, Вторая держалась на одном честном слове. На земле лежал брошенный кем-то женский платок, но в остальном все выглядело более или менее нормальным, если не считать низко повисшие тучи и крохотную лужицу крови на мостовой. Беспрестанно озираясь и держа оружие наготове, мы спустились с грязного крыльца и осторожно выглянули на улицу. Никого. Только разбросанный тут и там мусор опрокинутая телега в конце улицы, забытая кем-то у забора корзина и разломанная клетка, в которой, похоже, совсем недавно перевозили кур. С тяжелым сердцем покосившись в сторону, распахнутые настиж двери в конюшню, я не рискнула туда зайти и проверить, что случилось с Маркизом. Если его просто убили, мне будет больно это увидеть. А если его там нет, в общем, лучше тоже не станет» поэтому я предпочла остаться в неведении и прошла мимо. Только мысленно еще раз испросила прощения у бедного Мирина и постаралась не думать, как потом буду объяснять бабуле его потерю. «Держимся ближе к середине улицы», – тихо сказал Ник, первым выходя за ворота. «К подвалам, затененным местам и возможным укрытиям для нежити ни в коем случае не приближаемся». Люди нервно переглянулись. Пока мы лечили Ника, основной план действий был уже обговорен и принят к исполнению. С наступлением дня нежить, разумеется, никуда из города не делась. Прямые солнечные лучи мертвяков не убивают, а всего лишь слепят и делают крайне медлительными. В таком состоянии они становятся легкой добычей даже для неопытных воинов. Но все же это не означает, что на нас не нападут. Ведь, по сути, Сейчас любое здание и любой хорошо затененный тупичок мог стать прибежищем для тварей. Городская канализация в Рино, к счастью для нас, находилась в зачаточном состоянии. Однако подвалы и погреба имелись почти у всех. Да и на чердаке, если что, можно укрыться. В сарае, амбаре, конюшне или просто под опрокинутой повозкой. А если учесть, что еще с вечера над городом собрались плотные тучи, Яркого солнца ожидать не приходилось, то следовало быть осторожными вдвойне. «Идем цепочкой», — так же тихо напомнил маг. Нель, ты со мной, Рыжик, ты прикрываешь, времени не так много, поэтому не останавливаемся, не шумим и в случае чего никого не ждем». Мы рассредоточились, как было уговорено, и споро двинулись в сторону главной площади. «Почему не сразу к воротам?» — спросите. Очень просто. Дорога к площади была достаточно широкой, почти прямой, а следовательно и безопаснее второстепенных узких, замусоренных и порой полутемных улочек. К тому же там находилась портальная арка, которая могла остаться открытой. А если не повезет, то ее даже в отсутствие мага можно было попытаться запустить. К счастью, по дороге нам так никто и не встретился. Ни живые, ни мертвые. Зато брошенные телеги, опрокинутые корзины и прочий скарб попадались довольно часто. Нел Торо прямо на ходу наклонялся, подбирая то оброненный кем-то хлеб, то позабытую на заборе веревку, а когда увидел дождевую бочку, то не погнушался достать прихваченную из дома флягу и наполнить ее водой. Ну да, перед уходом мы постарались экипироваться всем, что смогли достать, не заходя в комнаты, детей одели. Кошку накормили, взяли с собой еды и воды из того, что у хозяина находилось, под рукой. Но ни в подпол, ни в кладовку никто из нас заглянуть не рискнул. Серая гостья, едва мы туда приблизились, предупреждающе зашипела. Поэтому в итоге вещей оказалось немного. Когда же мы добрались до собственной площади, то несколько минут просто стояли, неверяще глядя перед собой. «Саан, нас всех задери!» Как оказалось, насчет взрыва я не ошиблась. Как минимум один из них произошел здесь, в центре города, из-за чего вся площадь превратилась в захламленные руины. Заботливо выстроенные по утру прилавки были жестоко разломаны, валяющиеся на земле товары или расколоты, или раздавлены, или разбиты. От расположенного в центре фонтана вообще осталась большая грязная лужа. Однако посреди этого хаоса, Как и раньше, мы не увидели ни одного мертвого тела. Взорвалась, как мы вскоре выяснили, та самая портальная арка, на которую у нас было столько надежд. От нее, по сути, остался лишь постамент, на котором она когда-то стояла. Все остальное разлетелось далеко в стороны, да еще с такой силой, что в окрестных домах повыбивало стекла. Деревянные опоры прилавков и тканевые навесы жестоко посекло осколками. Крыши на некоторых зданиях провалились, некоторые вообще снесло. И даже на каменных стенах остались глубокие выбоины, словно по ним прошлись гигантским кулаком. Второй взрыв, судя по разрушениям, произошел возле городской ратуши. Перед ней в земле зияла глубокая воронка размерами, наверное, с дом, а на дне уже начала скапливаться вода из разрушенного фонтана прямо на глазах превращая ее в самое настоящее озеро. Здание ратуши выглядело совсем скверно. Окна выбиты, двери разломаны. На стенах, в том числе и на уровне второго этажа, виднелось множество окровавленных следов, как если бы дом окружили израненные беженцы и тщетно пытались достучаться до его обитателей, пока их рвала на части накинувшаяся со всех сторон нежить. Там же я впервые заметила и следы когтей. И там же, как раз возле входа, виднелось несколько больших бурых пятен. Возле одного из которых лежал чей-то окровавленный башмак. Правда, не все было так плохо, как мы поначалу подумали. Прозрение уверенно показывало, что в глубине второго этажа находится как минимум один функционирующий артефакт, окрасивший мою карту в защитные синие тона. А раз там еще осталась магия, то, возможно, уцелели и люди. Поэтому я сделала Нику быстрый знак, и тот, не рискуя заходить в само здание, коротко свистнул. «Эй, есть кто живой?» Не кстати раздавшееся эхо разнесло голос мага далеко по округе. Но некоторое время ничего не происходило. Из домов никто не выбирался. В разбитых окнах не мелькнуло ни одного силуэта и даже тьма в подвалах, за которой я следила особенно пристально, не изъявила желания нам ответить. Однако потом защитный купол на втором этаже все-таки дрогнул, после чего мигнул, ненадолго расступился, выпуская наружу крупную зеленую точку, а затем с той стороны послышались тяжелые шаги, после чего над площадью разнесся на удивление знакомый голос. «Живые? Неужели еще кто-то уцелел?» Эрт Экради слегка посветлел лицом Ник, сразу узнав собеседника. «Много с вами людей?» «Двое?» Помедлив, отозвался маг, после чего в проеме окна наконец-то показался его рослый силуэт и усталое закопченное лицо, на котором при виде нас появилась вымученная улыбка. «Надо же! Вот уж кого не ожидал увидеть!» «Так это вас, коллеги. Но я искренне рад вашему появлению. Поднимайтесь, поговорим. Надеюсь, вы сможете мне кое-что разъяснить». «Вот оно, значит, как...» — невесело усмехнулся главный городской маг, когда мы добрались до уже знакомого кабинета, в котором он и двое его подчиненных, включая красомордового лакея, сумели пережить ночь и рассказали свою историю. «Вам крупно повезло, у нас все пошло немного по другому сценарию». Он помолчал. «Я уже собирался уходить, когда прибежал Радис и сообщил, что торговцы на площади вдруг побросали свой товар и начали странно себя вести. Весь день они ругались друг с другом и покупателями, кричали, скандалили» и заваливали жалобами городскую стражу. А потом вдруг встали, как вкопанные, и дружно замолчали. После чего начали падать на землю, словно их одномоментно поразило смертельное проклятие. Один из них упал прямо в холле, но трогать его Радис не рискнул, и это его спасло. Когда я кинулся вниз, тот человек был похож на припадочного. Его корежило и ломало так, что в шее что-то хрустнуло. И я даже подумал, что вот-вот начну отписываться городской страже по поводу несчастного случая, как человек все-таки встал, покрутил сломанной шеей и вдруг кинулся на улицу, вышибив нам при этом дверь. Меня он, похоже, не заметил, после еще одной паузы сообщил Мак. В первое мгновение после превращения нежить вообще плохо ориентируется, а может, снаружи он почуял большее количество живых поэтому и кинулся в ту сторону, напрочь проигнорировав нас двоих. Догнать его я не успел, признался он, отведя глаза. А вот достать магией все-таки попытался, и это было ошибкой, после которой все, кто в это время был поблизости, ринулись в нашу сторону и атаковали ратушу. Мы с Ником быстро переглянулись. Значит, нежить в замке Нолрух не исключение. Некоторые виды и впрямь реагируют на стихийную магию, как на приманку. «Их было много», — отрешенно заметил Эрт Экради, пока мы играли в гляделки. «Очень много. Причем обратились они за считанные минуты. Признаться, я никогда ничего подобного не видел. Некоторых я сжег, кого-то взорвал. Небольшую часть уничтожили стражи до того, как их смяли и задавили числом». «Ах, вот почему был второй взрыв, и вот откуда взялась воронка перед входом в здание!» Я уважительно посмотрела на городского мага. «Значит, по специализации он огневик и воздушник?» «Что ж, силен!» «Чтобы создать такую воронку, надо было хорошо постараться!» «Портальная арка — тоже ваша работа!» Настороженно уточнил Ник, когда маг умолк. «Нет, я же не дурак!» уничтожать наш единственный шанс на спасение. Но, вероятно, концентрация магии на площади оказалась слишком велика. А в момент, когда ударил я, кто-то как раз попытался воспользоваться порталом. Пространственная магия, вещь капризная, сами знаете теорию, поэтому я не исключаю, что это был обычный несчастный случай. Но, может и нет? Еще больше насторожился Линель. Эрт экради. Нервно дернул щекой. Магия, которая разрушила арку, не была стихийной. Это был направленный взрыв, а не пожар, ни молния, ни землетрясение, так что, возможно, все. Вплоть до того, что кто-то заранее озаботился, чтобы не жить, отсюда не сбежала. Или же чтобы не сбежали мы, тихо обронила Ланка, но в оглушительной тишине ее услышали все. В общем, бой за площадь, мы проиграли. Невесело подвел итоги Эрта Нападавших было слишком много, а вскоре стало еще больше, так что в конце концов нам пришлось отступить, а потом обрушить лестницы и забаррикадироваться в дальней комнате, накрыв ее заклинанием Стазиса. Он бросил взгляд на лежащий рядом уже отключенный артефакт и тут же отвернулся. А я напротив... Присмотрелась повнимательнее. В учебниках про такие штуки было много чего интересного написано. Однако вживую я подобный артефакт увидела впервые. Говорят, всем боевым тройкам выдают подобные вещицы перед походом в скверну. Если станет совсем туго, с ее помощью можно установить абсолютно нейтральный к щит. И до тех пор, пока в нем остается заряд, нежить перестанет воспринимать тех, кто там спрятался, как добычу. «Разработка Академии, кстати. Надо будет узнать подробности у кураторов, а то может и выпросить на опыты парочку экземпляров». «Заклинание последнего шанса», кивнул Эртек Ради в ответ на мой вопросительный взгляд. «Всегда ношу с собой, на всякий случай. До утра его заряда, к счастью, хватило, но радиус действия у него совсем небольшой, так что...» Он отвернулся и умолк, тяжело переживая гибель тех, кому под куполом не хватило места. Вернее, я почти не сомневалась, что к тому времени, как маг решился его активировать, рядом почти не осталось живых. Артефакт троек был традиционно рассчитан только на троих. И он спас троих. Хотя, конечно, Эрту от этого знания не легче. Ведь весь остальной персонал и всех людей на площади — От гибели это не уберегло, мы потеряли всех. Снова тяжело уронил мак, когда я уже решила, что рассказ окончен. Все, кто были на городской площади, погибли за считанные секунды. Люди, звери, даже саановые куры. Когда там стало некого убивать, нежить разбрелась по домам. Нам отсюда многого рассмотреть не удалось, но от звуков заклинание Стазиса не спасает. «И что вы планируете делать?» Осторожно осведомилась я, когда Эртек встал из-за стола и, скрестив за спиной обожженные руки, подошел к окну. Тот, не оборачиваясь, недобро усмехнулся. «Ждать». «Чего ждать?» — не поняла Ланка. «Пока нас спасут или перебьют одного за другим?» Перед тем, как активировать артефакт, я использовал амулет для экстренной связи со столичным управлением магии. Сигнал бедствия туда уже отправлен. И что? Портальная арка разрушена. Быстро они сюда в любом случае не доберутся. Да, ближайший портал расположен в Орено. Это в трех днях пути. И что прикажете нам делать эти три дня? Окончательно растерялись мы. Разве не безопаснее будет покинуть город и дождаться помощи вдали отсюда? Эртекради медленно обернулся. Для вас? «Да, конечно. А для вас?» «Я останусь», — спокойно ответил маг. «Скверно живет по своим собственным законам, и нам не так много о ней известно. Но одно мы знаем точно. Пока в Рино остается хоть один человек, нежить будет охотиться в первую очередь за ним. Пока он жив, она никуда отсюда не денется. Поэтому сейчас вы все собираете вещи» и покидаете город, а я попробую задержать распространение скверны, насколько это возможно».